рассказывает Мира Тристан. «Ну что, когда меня и куда?» Обе выжидающе смотрят мне в глаза. «Мария Ивановна, я не знаю, когда. А куда? Ну, в одно из наших учреждений, и там будет так же хорошо, как и здесь. И что, там тоже все бесплатно? Ну, конечно, у нас нет платных стационаров». А бездомная Рая спрашивает. «А со мной что?» И с тобой решать будем, Рай. Ну не во овраг же тебя, а не на улицу. Я на улицу не смогу уже. Ножки не ходят, руки не работают. Рай, мы на улицу не выписываем. Вы отдыхайте. Поздно уже. Пойду я. Я завтра приду». Уходя, оглянулась. Напряжение на лицах ушло, а Рая вдруг заплакала, утирая глаза скрюченными пальцами, как плачет ребенок, который боялся и ждал наказания, а его просто погладили по голове. Ты мне пообещаешь, что будешь осторожной по дороге домой, — напутствовала она меня.